Глава пятьдесят четвёртая. Сойер. «Боже, почему она там так долго?» — нетерпеливо хныкала Кейтлин. Мы все столпились у женской раздевалки, ожидая, когда «королева» наконец-то удостоит нас своим присутствием. Другая девушка, которую, как я выяснила, звали Рене, посмотрела на часы. «Мы должны были выйти на поле для разминки пять минут назад», Бьянка стояла молча, но я не могла не заметить намек на усмешку. По правде говоря, даже я уже устала ждать, пока Кейси наконец покажется. Игра за звание чемпиона начиналась через 20 минут, и изи! Уж точно не должен выйти на поле в одиночестве, не говоря уже о том, что в этой штуке было чертовски жарко. Через несколько минут Морган выползла из раздевалки. Выражение ее лица не сулило ничего хорошего. у нас проблема». «Серьезно?» — защебетала Кейтлин. «Мы ждем уже целую вечность». «Что она за капитан?» — проворчала Рене. «Не удосужилась даже прийти вовремя на главную игру сезона». Я могла поклясться, что усмешка Бьянки стала еще более заметной. «Это не ее вина», — встала на защиту Морган. Убедившись, что никто не слышит, она прошептала. «Кейси не влезает в свою форму». «У них отвисли челюсти», «У меня тоже», — Бьянка издевательски вздохнула. «О, нет, не может быть, это ужасно», — она ухмыльнулась. «Наверное, что-то не то съела». Она обменялась насмешливыми взглядами с Кейтлин и Рене. Морган этого не заметила. «Знаю. Я пыталась предложить ей свою, поскольку я больше, но в нее она тоже не влезает», — Морган пожала плечами. «В любом случае, поскольку я буду капитаном в следующем году», «Она назначила меня заменить ее на этой игре». Три девушки обменялись взглядами. Им это не нравилось. «Нет», — сказала Кейтлин. «Без обид, ты отстой. Ты даже не можешь сделать сальто». «Посмотри правде в глаза, Морган», — усмехнулась Рене. «Единственная причина, по которой ты вообще в команде, ты лижешь, зад Кейси». «Ее жирный зад», — съязвила Кейтлин, и девочки засмеялись. Мой желудок сжался в спазме. «Бог знает, я не выношу Кейси, но высмеивать ее за то, что она набрала пару фунтов, было неправильно». «Неважно», — Морган уперла руки в бока. «Я ваш новый капитан, смиритесь». «Не так быстро. Насколько я знаю, вся команда должна проголосовать за нового капитана», — сказала Кейтлин. «Ты это серьезно?» — выплюнула Морган, выпрямляя спину. «Ладно, кто, по твоему мнению, должен стать новым капитаном?» Она закатила глаза. «Оу, дай угадаю!» «Ты?» Кейтлин покачала головой. «Нет!» Брови Морган удивленно приподнялись. «Тогда кто?» Бьянка рассматривала свои ногти. «Бьянка!» — выпалили Кейтлин и Рене одновременно. Морган это ни капельки не понравилось. «Вы издеваетесь, черт возьми! Она всего лишь второкурсница! Да она в команде только потому, что Кейси встречалась с Коулом!» «Она будет учиться на предпоследнем курсе в следующем году, тупица!» — возразила Кейтлин, более смелая из этой парочки. «Плюс она пришла вовремя, она миниатюрная и стройная, умеет делать сальто, и самое важное, она хороша!» «Действительно, хороша!» — добавила Рене. «Господи, Бьянка и правда обработала этих двоих!» Морган выглядела так, словно собиралась заплакать. «Вы не можете этого сделать, это несправедливо!» Кейтлин и Рене подняли руки. «Все, кто за то, чтобы Бьянка стала новым капитаном, поднимите руки!» Она глянула на меня. «Изи, ты тоже считаешься, учитывая, что ты талисман и все такое!» Бьянка бросила на меня взгляд, присоединяясь к ним. «Я неохотно подняла руку!» Морган буквально вздрогнула. Единогласно. Бьянка одарила Морган приторной улыбкой. «Надеюсь, ты получишь удовольствие от сегодняшней игры!» Ее глаза превратились в крошечные щелочки. «Потому что она станет для тебя последней!» «Вы такие сволочи!» Бьянка изящно крутанула пальцем. «Пока-пока, Фелиция!» Морган топнула ногой. «Злобная сука!» Смеясь, Кейтлин и Рене последовали за ней. «Мы собираемся сбегать в киоск перед игрой. Хочешь чего-нибудь?» Вернувшись к разглядыванию своих ногтей, Бьянка пожала плечами. «Бутылка воды пришлась бы кстати. Скоро будет, капитан!» Когда они ушли достаточно далеко, Бьянка перевела взгляд на меня. «Вот так, мой друг, это, черт возьми, и делается!» Уходя вперед по коридору, она крикнула. «Не за что, кстати! Случившееся с Кейси — это то, что мне нравится называть кармой!» Как бы неправильно это ни было, я не могла отрицать того, что маленькой части меня это понравилось. Кейси издевалась надо мной из-за веса годами. Может быть, теперь она наконец поймет, каково это. Я открыла рот, и тут уголками глаза заметила их. Мой желудок подпрыгнул. «Только не это дерьмо снова!» Возникла идея убежать, но было уже слишком поздно. Меня заметили. Толпа огромных футболистов неслась в мою сторону. «Изи! Изи! Изи!» «Черт опять!» «Не та раздевалка, Ис!» — крикнул Ленокс. Какой-то парень присвистнул. «Посмотрите-ка, изи подглядывает за черлидершами Он просто выбирает себе кусочек получше, чтобы съесть его, когда мы надерем задницы викингов!» — воскликнул Кортленд. Они завыли, словно стая волков. Дуайт раз за разом запускал кулак в воздух. и -зи, и -зи, и -зи". к и мою жизнь Я попыталась смириться с этим, но в следующий момент они усадили меня на плечи. «Забирайте, ребята!»